стандартный лечебный метод Сильва. Два столетия назад Месмер лечил болезни, двигая руками. Эти движения получили название месмерических пассов. Их иименовали также магнитными и лечебными пассами. Древние гавайские целители каууны пользовались похожими пассами для снятия ауры нечистот. Сегодня мы знаем, что эти пассы руками были связаны с передачей энергии. Эта передача энергии предполагает участие не только рук, но и разума. Разум управляет передачей и направляет её. Направьте пальцы правой руки в левую ладонь. Держите их на расстоянии 30 см от ладони, чтобы не чувствовать тепловой энергии. Теперь медленно перемещайте пальцы правой руки вверх и вниз, продолжая направлять их в сторону левой ладони, перемещайте их медленно. чтобы не создавать движение воздуха. Вы почувствуете, как что-то перемещается вверх и вниз в вашей ладони. Это будет ощущаться как тепло или дуновение воздуха, но это ни то, ни другое. То, что вы ощутите энергия, та самая энергия, что используется в процессе лечения. Многие учёные начинают именовать эту энергию психатронной. Стандартный метод лечебной сильвы предполагает использование этой физической энергии, которая передаётся через пасы руками. Однако, поскольку разум управляет этой энергией и направляет её, он должен быть в расслабленном состоянии и должен фокусироваться на проблеме с искренним желанием вылечить болезнь. Немедленное воздействие на пациента, анестезирующее, боль исчезает. Но обнаружен и другой феномен. По-видимому, имеет место стерилизация поражённого участка, и открытые раны не инфицируются. Вот базовая процедура. Пациент садится или принимает горизонтальное положение, закрывая глаза на всё время процедуры. Целитель входит в альфа-уровень и мысленно выражает желание вылечить пациента. Затем он выполняет пасы руками с головы до пальцев ног пациента, когда всё тело Обойдено пассами, целитель помещает свои руки в нескольких сантиметрах от головы пациента, а одну руку над лбом, а вторую над затылком. Через несколько мгновений целитель меняет положение рук, устанавливая их над боковыми сторонами головы пациента. Затем целитель помещает руки над грудью и спиной пациента, адресуя целительные мысли иммунной системе. Наконец, если проблема со здоровьем локализована, руки помещаются над больным участком тела и лечение мысленно направляется туда. Научный взгляд. В апрельском сентябре в 1984 года в номере журнала Science Digest была опубликована статья под заголовком Лечащий разум. В этой статье задавался вопрос: могут ли простые мысли лечить тело? И рассказывалось о работе учёных и исследователей таких организаций, как Национальный институт здоровья. Институт укрепления здоровья, Университет имени Джорджа Вашингтона и Гарвардская медицинская школа. Целью этой работы было понять взаимосвязь между ментальным стрессом и ослаблением иммунной системы и исследовать роль позитивных ментальных образов в деле активации иммунной системы. Но результаты работы этих научных учреждений были объявлены неокончательными. Должны ли мы ждать этих результатов, чтобы пользоваться простыми ментальными приёмами? Надеюсь, что нет. Я надеюсь, что все, кто читает эту книгу, начнут пользоваться своим разумом для укрепления и поддержания своего здоровья. Не требую полного понимания и полного принятия этой методики научными и медицинскими сообществами. А тем временем я могу предложить своё собственное научное объяснение, почему позитивные ментальные образы благотворно воздействуют на здоровье. Все предметы, включая человеческое тело, излучают и передают энергию. Кроме того, всё объективное, включая энергетические поля, имеет отзвук в субъективном измерении, то есть в сознании. Излучение предметов взаимодействует с электромагнитно-химической энергией на субъективных измерениях. Когда человек функционирует в объективном измерении с мозговой частотой 20 циклов в секунду. Его мысли модулируют только объективные излучения. Когда человек функционирует в субъективном измерении с мозговой частотой 10 циклов в секунду, его мысли модулируют и субъективные, и объективные излучения. Неодушевлённая материя или объекты излучают общее статическое фиксированное поле, которое может быть изменено световым излучением и модулированной мыслью человеческой ауры. Моделирование энергетического поля, будь то объективного или субъективного, означает изменение статического поля в сторону уменьшения или увеличения. А это означает, что в модуляции поля содержится что-то или какой-то интеллект. Одушевлённая материя излучает переменное поле, которое может быть изменено световым излучением и человеческими аурами. Альфа воздействия на расстоянии. Когда человек функционирует в объективном измерении с намерением воздействовать на материю, Он способен влиять на одушевлённую и неодушевлённую материю на весьма ограниченном расстоянии. Когда человек функционирует в субъективном или ясновидящем измерении с намерением воздействия на материю, он способен влиять на неодушевлённую материю на некотором ограниченном расстоянии, а на одушевлённую на безграничном. Человеческий организм работает как частотный усилитель. Не взирая на то, на какой частоте работает мозг, 20 циклов в секунду в объективном измерении или 10 циклов в секунду в субъективном измерении, и независимо от того, каким полушарием мозга мы пользуемся при мышлении, организм вырабатывает субгармоники этой фундаментальной частоты, то есть меньшие её подразделения, одновременно усиливая фундаментальную частоту. Одна из усиленных частот попадает в инфракрасный диапазон. Люди всегда автоматически регистрируют информацию об окружающей их неодушевлённой и одушевлённой материи, сознательно или бессознательно. Без желания люди могут стать ясновидящими, функционируя сознательно на подсознательном уровне. Кроме того, они могут научиться по своей воле регистрировать информацию об одушевлённой материи, находящейся по близости или удалённой, о близлежащей неодушевлённой материи или даже об удалённой неодушевлённой материи. через другого человека, находящегося в её окружении. Последнее известно как эффект трансляционного усиления. Разум как чудесный целитель. Жители небольшого островка в группе Фиджи некогда называли себя единственными людьми, которые могут ходить по раскалённым углям. А ну теперь всем известно, что эта способность доступна каждому. По огню ходили тысячи людей самого разного рода занятий, разного уровня образования, разных рас и культур. На некоторых семинарах участников обучают ходить по огню за один день. В этих случаях используется своего рода гипноз. Что в действительности происходит во время хождения по огню? Каким образом некое действие мысли предохраняет человеческую кожу от обжигающего жара? Этот феномен как будто отвергает законы физики и не имеет научного объяснения. Единственный удовлетворительный ответ состоит в том, что разум обладает способностью менять молекулярную структуру человеческой плоти. Одна известная целительница Ольга Орл продемонстрировала способность изменять спектроскопический профиль разложения молекул под цветом воды, держа образцы в руке в течение 20-30 минут. Соавтор Роберт Стоун присутствовал на второй Всемирной психотронной конференции в Монте-Карло в 1975 году, где обсуждались эти результаты. Этот тест указывает на то, что молекулярная структура воды была подвергнута изменению. Поскольку наши тела состоят на 70-80% из воды, Не трудно видеть в контексте этого примера, что такого рода контакт действительно может изменить больную клетку на здоровую. Многие вопросы просто не имеют ответов. Какую роль играет в таких трансформациях энергии? Каким образом разум направляет энергию? Какова роль убеждения, веры, молитвы? Существуют ли факторы которые мы пока ещё не знаем. Может быть, нам стоит просто делать своё дело, а люди пусть называют это чудесами. Однажды, много лет назад, в мой офис зашёл один из моих друзей. Он сказал, что его брат, городской чиновник, умирает. Но я же разговаривал с твоим братом всего 2 дня назад, сказал я. В тот вечер сказал мне друг. Он почувствовал себя очень плохо и отправился в больницу. Там нашли, что у него перестали работать почки, но нет аппарата для диализа. В то время очень немногие больницы обладали таким оборудованием. Есть такой аппарат в больнице Сан-Антонио, сказал он мне, но сейчас он уже забронирован другим пациентом. А тем временем больной лежит в коме, вызванной отравлением урожай. мозга мачивиной. Как только друг покинул меня, я отправился в больницу и добрался туда очень быстро, так как она расположена в шести кварталах. Пришлось войти через служебный вход, поскольку если бы какой-нибудь доктор увидел меня входящим через парадную дверь, он вызвал бы полицию. Медики с трудом переносят мои методы, как я уже объяснял в предыдущей главе. Когда я вошёл в палату больного чиновника, там сидели его мать и сестра. Мне пришлось употребить небольшую безобидную ложь. Я сказал, что послан движением Курс Сильо, одной христианской организации, чтобы помолиться за него. Это была почти правда, поскольку я когда-то принадлежал к этому движению, но не в то время. Мать сказала мне, что врачи целый день пытались вывести её сына из комы, но потерпели неудачу. Теперь у них мало надежды на то, что он выживет. "Простите меня", сказал я. "Я сейчас должен помолиться". Я стал по правую сторону рядом с кроватью пациента и вошёл в свой уровень медитации и концентрации, ясновидения. Я вообразил что кто-то слушает то, что я мысленно произношу. Этому человеку 34 года. У него большое, сильное тело, и он ещё многое мог бы сделать на этой планете. Я не считаю оправданным то, что из-за остановки почек он должен уйти. Все другие его органы железы и системы молоды и работают хорошо. Почему бы не дать нам шанс снова привести его почки в действие? Пока я мысленно задавал этот вопрос, наш больной чиновник сел в постели и взглянул на меня глазами лунатика. Белки его глаз желтели отравленной мочевиной. Он узнал меня и сказал: "Привет, Хузе. Что ты здесь делаешь? А что ты здесь делаешь? ответил я. Где я? спросил он. Ты в нужном месте, ответил я. Закрой глаза и продолжай спать. Всё будет хорошо. Он закрыл глаза, лёг на подушку и, казалось, вернулся в кому. Мать велела дочери бежать к доктору и рассказать ему о том, что произошло. Как только она сказала это, я подумал, что мне тоже лучше поторопиться. Через 2 часа больной чиновник начал мочиться, почки начали работать нормально. Они сейчас работают нормально спустя много лет. Обзор стандартного лечебного метода Сильва. Первое. Войдите в альфа-уровень. Второе. Подтвердите ваше желание того, чтобы лечение произошло. Вашу уверенность и ожидание этого. Третье. В то время, как пациент находится в удобном положении с закрытыми глазами, выполните пасы руками над его телом. с головы до ног. Четвёртое. Через несколько мгновений подержите руки над головой, лбом, затылком и боковыми поверхностями головы. Потом над грудью и спиной, думая об иммунной системе, а затем над локализованным больным участком всякий раз визуализируя проблему и воображая её искоренение. Пятое. Выходите из альфа. Фундаментальная формула помощи себе и другим. Эта трёхэтапная формула содержит фундаментальные шаги для любого лечебного процесса с использованием метода Сильва. Первое. Войдите в альфа. Второе. Укрепите своё желание. свою веру и ожидание того, что концептуализация и вербализация лечат. Третье. Визуализируйте нежелательное состояние и вообразите, как оно превращается в нормальное. Использование метода Сильва. На какой бы стадии вы ни находились в своих утренних упражнениях с обратным отсчётом, вы уже можете время от времени программировать себя на то, чтобы метод Сильва успешно работал на вас. Этот подход предполагает использование вышеуказанной фундаментальной формулы, применяемой, однако, не к самому лечению, а к вашей способности давать толчок к лечению. Сначала войдите в альфа, затем, используя слова «по», которые естественным образом приходят вам в голову, мысленно утвердите своё желание обрести способность становиться и оставаться здоровым и помогать другим делать то же самое через управление разумом. Наконец, визуализируйте себя выполняющим упражнение с обратным отсчётом, вибрирующими руками или выполняющими пассы. А затем вообразите себя более здоровым и вообразите, как другие улыбаются, когда вы помогаете им стать здоровее. Сделайте это прямо сейчас.